Глава 207 Днем 26 мая 1942 года, за несколько часов до начала церемонии открытия и первого концерта, организованной им в Праге «Недели музыки», на которой он собирается присутствовать и программу которой одарил одним из произведений своего отца, Гейдрих дает пресс-конференцию работающим в протекторате журналистам и говорит, обращаясь к ним, вынужден констатировать, что снова участились проявления невежливости, если не грубости, чтобы не сказать наглости, особенно в адрес немцев. Вы, господа, прекрасно знаете, как я великодушен и как приветствую любые планы, связанные с обновлением. Но вам известно и то, что я, хоть и поистине безгранично терпелив, ни секунды не поколебавшись, нанесу самый жестокий удар – если почувствуешь, что кто-то считает рейх слабым и принимает за слабость мою душевную доброту. Что я за ребенок? Эта речь интересна во многих отношениях. Она показывает Гейдриха на вершине его могущества, показывает его уверенным в своих силах. Он изъясняется как просвещенный монарх, каким себя ощущает, как «Вице-король, гордый своим правлением, строгий, но справедливый господин», так, будто звание «рейхспротектор» отпечаталось в сознании своего носителя, будто Гейдрих действительно видит себя защитником Отечества. Она показывает Гейдриха гордого своим острым политическим чутьем, превосходно умеющего в каждом выступлении вовремя менять кнут на пряник и, наоборот, оратора, каждую речь которого можно привести как пример тоталитарной риторики. Гейдриха-палача, гейдриха-мясника, с невинным видом ссылающегося на свое великодушие и веру в прогресс, использующего и насказание с дерзостью и сноровкой самого что ни на есть бывалого тирана. Примечание. Дословно «протектор» От латинского слова «протектор» — «защитник». Некто или нечто, служащее защитой. Конец примечаний. Но вовсе не все перечисленное привлекло мое внимание к этой речи. Мое внимание привлекло произнесенное Гейдрихом слово «невежливость».